Вархаммер 40 тысяч. Именем его Сергей Тимошкин. Через три года после хура. Площадь Самосата, столица Аль-Куца, утопала в ароматных дымах благовоний. Три с половиной часа назад она замерла в благоговейном ожидании. Тысячи глаз устремились в чернильное небо. И за все это время ни один человек не покинул площади, не отвел взгляда от мерцающих звезд. не нарушил тишину даже шепотом. Тысячи огоньков свечей мерцали во тьме, пока коленопреклоненные паломники ждали чуда. И лишь двое, святейшие люди планеты, стояли на ногах. Такова их привилегия. Архисановник 49-11, как именовался Аль-Куц, на имперских картах Дезидерий нервно сглотнул. Он занял свой пост около 30 лет назад и выглядел лет на 20 старше своих 62-х. Как у воинов, переживших тысячи битв, тело изрезано шрамами, так и дух старика из Кромсона. Каждая неурядица и беда Аль-Кутса воспринималась мягким и добрым пастырем, как хлесткий удар кнутом. Дезидерий не создан править, но любовь народа приговорила его к участи владыке целого мира. В глубине души он понимал, существуют тысячи миров, управлять которыми в сотни раз сложнее. Миров, утопающих в социальных, политических и экономических катастрофах. Миров, где грохот стрельбы не стихает уже десятки лет. Ему же повезло с этой тихой гаванью. Аль-Куц – небольшая аграрная планета, вращающаяся вокруг алой звезды Сивилла. На ее поверхности раскинулись гектары ферм и пастбищ, и бескрайние луга с полями окутали планету изумрудно-зеленой манькией с голубым узором полноводных рек. Несколько небольших фермерских поселений будто бы отдали весь свой потенциал самосату, мегаполису тысячи храмов. Осененные светом бога императора, местные жители считали само служение империуму священодействием, и потому власть на планете принадлежала духовенству, и над всеми ними стоял архисановник. Миры, не познавшие божественного откровения, суть слепые и глухие калеки, лишь считающиеся частью империума. Они утопают в последствиях своего увечья, в восстаниях, бунтах, нищете, кризисах, болезнях и голоде. Мы все же несем вам истину, и истина раскроет вам глаза. Поднимитесь, ибо вы зрячи, падите ниц, ибо вы узрели. Вы будете жить во благе и мире, и катастрофы и кризисы будут вам испытанием и предупреждением о ваших грехах. Улыбнитесь, вы под сенью его божественности. Так было записано 162 имперских года назад. Так говорили ангелы, пришедшие от трона Золотой Теры и принесшие на Аль-Кутс слово, открывшее им свет Бога Императора. И с тех пор Аль-Кутс не знал бунтов и восстаний. Настоящие потрясения и катастрофы обходили его стороной. Конечно, жители не были равны, но Аль-Кутс забыл о пропастях между бедными и богатыми. В годы нужды живущие в достатке делились с неимущими. В годы мрака народ не роптал и не пытался свергнуть власть, стойко перенося невзгоды. Все шло именно так, как говорили ангелы, несмотря на трудности. Сыны Аль-Кутца еще не возвысились до Золотого Рая, и им были посланы испытания и предупреждения. Именно так говорило духовенство Самосата. Но сейчас он боялся возвращения ангелов, пускай это и было предсказано. Дезидерий дрожал всем телом, пальцы оледенели, а мысли витали далеко. Эта паническая лихорадка била его последние четыре часа. Дрожа всем телом и не чувствуя пальцев рук, он пытался успокоиться, закрыл глаза и мысленно вознес молитву золотому богу. Это помогло лишь каплю и стал слушаться в тишину. И вот сквозь завладевшее площадью благоговейное беззвучие проступил барабаном стук сердец тысяч собравшихся. Никто не проронил ни слова, не было слышно молитв, но иступлённое ожидание чуда заменяло собой всё. Я слышу, как бьётся сердце каждого из паломников. В унисон тихим, дрожащим голосом произнёс архиепископ, обращаясь к стоящему рядом приору. Архиепископ и приор Одо Лажеви во всём были противоположностями друг друга. Старик и юнец Холодный мудрец и пламенный деятель, отец и сын, в конце концов. «Вы внесете это в писание, архистановник?» Обратился к нему приор так, будто бы их не связывала общая кровь. Дезидарий уже привык видеть вода подчиненного, а не сына. Их отношения рухнули, когда вера Дезидерия пошатнулась. Семь лет назад Аль-Кутс радостно принимал у себя возвращающийся из похода крейсер имперской армии. Настоящие герои, отдавшие трону империума, сами звезды, были встречены, как подобает священным воинам Золотой Терры. Немало девиц Аль-Куца гордо говорят ныне своим детям, что их отцы – пришельцы от звезд. Немало юнцов хвастаются приключениями в обществе солдат. Но Дезидерию то празднество принесло лишь грусть. Пощеченные наотмашь были слова одного из офицеров, чье имя архистановник вычеркнул из памяти. о том, что император отрицает свою божественность, что ненавидит религию, не многим меньше ксенасов. После ссоры он выскочил из палат архисеновника, забыв инфопланшет с имперским кредо. Дизидерий не лавидел его и берёг кувшив всего, разум отказывался верить, но душа поддалась яду слов, записанных на него, и все эти годы в голове пульсировал раковой опухолью один вопрос: почему ангелы принесли на Алькуц ложные истины? Молчание на постаменте светача затянулось. Напряжение повисло в воздухе едовитым смарадным туманом. Изидери заговорил первым. Я живу долго и разбираюсь в чужих душах, приор. И если ты не можешь ответить архиепископу, тож не за егида отца, добавил старик, чувствуя неуверенность юноши. Мне кажется, что ты вообразил себе этот унисон ради красивого слова. Со скепсисом и отзвуком раздражения ответил приор. не отрывая глаз от темных небес. «Ты не слышишь этого стука, похожего на бой тысячи ритуальных барабанов?» спросил старик с разочарованием в голосе. Сын имел на многие догматы свое особое мнение, отличное от взглядов отца, и подобная нечувственность лишь вновь вставила под вопрос, достоин ли Ода стать архисановленником после смерти отца. «Я слышу, отец, но в этом нет унисона. Я слышу лишь беспорядочный бой. Слабее и сильнее, быстрее и реже. Они едины в одном, в отсутствии порядка, в своём хаосе. И это прекрасно, архиепископник добавил Одас с пьяной улыбкой на губах. Весь вечер чируешь, и я трепещу перед тем, что было предначертано. И нет ни единой причины опасаться этого дня, отец. В ответ архиепископник лишь вымученно улыбнулся сыну, но тот так и не повернулся к отцу. А в голове Дисидерия вспыхнуло остропатическое сообщение, полученное 4 с лишним часа назад. «Сыны Аль-Кутса, мы будем через 4 часа 27 минут. Приготовьте свои души для ваших ангелов». И от второй части сообщения старого архисановника прошибал ледяной пот. Никогда он не думал, что будет так бояться священного пришествия отцов Аль-Кутса, принесших ему истину, что будет в ужасе, а не в восторге от того дня, когда вернутся несущие слова».